Беседа, прерванная приходом рассыльного, не клеилась. Один Лабан говорил с воодушевлением. Он был поглощен мыслью об учтивых нравах XVII века и сожалел о Людовике XIV. «Король солнца не стоил цезаря Борджа», — рассуждал он. «Но я его предпочитаю правам человека и бессмертным принципам. Бранщу бестрестанно опускал руку в карман фрака, что-то прижимая к сердцу. Он погрузился в мечты. С его потрескавшихся, распухших губ то и дело слетали поэтические слова о том, что любовь возрождает человека. В одиннадцать часов философ собрался уходить. Он почистил жилет обшлагом. Так проявилась необыкновенная изысканность его манер и неумеренная забота о своей внешности. — Да завтра, — сказал ему Лобан, — философ пробормотал нечто загадочное о том, что, быть может, его больше не увидит, и удалился, выступая так плавно, будто парил в воздухе. А немного погодя вышли из тощего кота и Дион с Лабаном. Наступила полночь. Моралист во фраке шагал вокруг фонтана четырех епископов. Запоздалые прохожие торопливо пересекали площадь, вода выплескивалась из бассейна, подмерзая на асфальте, и бранщу не раз случалось поскользнуться. Порывистый ветер теребил фалды его фрака, но моралист, будто слепая лошадь, вертящая жернов, все кружил и кружил, огибая каменный бассейн. Молоденькая мастерица, очевидно задержавшаяся на любовном свидании, прошла по пустынной площади навстречу ветру быстрым и упругим шагом, как ходят настоящие парижанки. На часах мэрии пробило час, а моралист все кружил. Только звучные мерные шаги двух полицейских нарушали ночную тишину. В половине второго философ подошел к фонарю, И еще раз прочел благоуханную записку. «Вы брюнет, а я блондинка. Вы сильны, а я слаба. Я понимаю вас и люблю. Жду сегодня вечером в полночь на площади Святого Сюльпицы возле фонтана». Свидание было назначено, сомнений нет. И заняв свой пост, философ снова стал кружить. не запрошил его алмазной пылью. Вымокшие полы фрака тяжело свисали, на площади было пусто. Он еще долго кружил. Наконец обманутый, подавленный философ упал в отчаянии на скамейку и долго так просидел, не двигаясь, закрыв лицо руками. Когда он поднялся, ему показалось, будто вдали промелькнули Дион и Сент-Люси, Исчезли в темноте, свернув на улицу Онорэ валье В больном уме Бранщу мелькнула догадка, и его нос задрожал от негодования. На следующий день он картинно накинул на плечи Попону и объявил Лобанну, что намерен убить Сент-Люси. «А я не дорожу своей жизнью», — сказал он. «А еще меньше жизнью этого мальчишки». Лабан тщетно пытался успокоить философа, а в это время Реми, не ведая ни тревог, ни злобы, нежился под мягким теплым пуховым одеялом и думал, «Однако ж надо мне на днях навестить генерала Телемаха». Глава восьмая Телемах С ермолкой на голове и в белом фартуке стоял на пороге своего кабачка и, улыбаясь, грелся в лучах ясного утреннего солнца, заливавшего светом пыльную улицу, обсаженную чахлыми платанами. Направо взор его упирался в казарму, откуда доносились звуки горна, а налево — в округлую императорскую площадь, посреди которой возвышался пьедестал, лишившийся статуи. По обе стороны широкой улицы Тянулись низкие дома и незастроенные участки, где рядами висело белье, выстиранное в прачечных. Винные ловчонки, стоявшие на перекрестках, выходили окнами на пустыри и были размалеваны красно-бурой краской, чтобы привлечь внимание и еще издали возбудить жажду у солдат и мастеровых. Все остальное, и стены, и пустыри было уныло-серым. Фасад двух четырехэтажных домов, возвышавшихся против заведения телемаха, а и украшенный фигурными столбиками, сводчатыми окнами, бюстами в нишах, растрескался, облупился и обветшал, разбитые стекла были заклеены бумагой, а из окошек свисало тряпье. На пыльной улице ребятишки играли с собаками, солдаты не спеша шагали к крутому берегу реки, женщины в гладких юбках несли ведра и корзины. Витейные заведение телемаха было выкрашено красной краской. На витрине виднелись блюда с говяжьей вырезкой и бифштексами. Телемах держал за уши бездыханного кролика и улыбался. Яркие белки узких и чуть раскосых глаз блестели на его темном, скуластом лице, цветом, напоминавшим черное дерево. Нос у него был приплюснутый, губы толстые. В черных, коротких и курчавых волосах Не белела ни единого седого волоска, зато ровная лысина увеличивала его покатый лоб, обнажала часть темени и доходила до остроконечной макушки. Мира сидя на задних лапках, с любопытством смотрела на людей, на животных и на вещи. Она не ведала страстей и безмятежно со спокойной душой грелась на солнышке. Иногда она поднимала умную голову и слизывала кровь, запекшуюся на мордочке кролика, которого держал телемах, и, вполне удовлетворенная этим тонким лакомством, повиливала хвостом, продолжая созерцать улицу. Телемах вывернул шкурку кролика, словно перчатку, положил на стол освежованную тушку, отливавшую богатой гаммой тонов, умело разрубил ее на куски, и уложил на блюдо. Затем он вернулся в харчевню, перед которой зеленел садик с беседками. Мигом приготовив из кролика рагу, он присел возле красной медной кастрюли, шипевшей на плите, и задумался. Его глаза, будто только что наведенные на лице новенькой куклы, смотрели невидящим взглядом. Очевидно, телемах созерцал сейчас не кафельную печку, не оцинкованный прилавок и не столики, покрытые клеенкой, а нечто совсем иное, ибо он напевал странную, нежную мелодию и, казалось, разговаривал с невидимками. Но вот он взглянул на рагу, которая, как говорят повара, томилась на медленном огне и приказал собаке «Мирогуана, стереги!» Мирогуана, понимающий, посмотрела на хозяина, и с важным видом уселась на каменном пороге.